Глава последняя. «Дождь». Действие происходит у метро «Охотный ряд». Малик приметил ее с самого начала пресс-коктейля в Госдуме. Наивная блондинистая дурочка с замазанными веснушками и бойко накрашенным пухлым ртом. Красненький бейджик на пиджаке. Светлана. Сколько у него уже этих Светлан в записной книжке. Наверное, придется поставить номер 58 или 68, он точно не помнит. Развести подобных девиц на трах – легчайшая задача даже для Дауна. Если судить по поведению и бейджику, пиарщица ходит, тусуется, беседует с гостями, отдает распоряжение юному помощнику. Симпатичненько этого не отнять. Что ж, случай как нельзя кстати. Ему как раз требуется новая жена – Утомительно, полгода сам жарит на завтрак яичницу после прошлого развода. За пару тысяч лет Малик без труда научился определять, что представляет собой женщина, едва взглянув на нее. Пухлые губки, хороша в постели. Резкий взгляд искоса, немного истеричка, но сейчас они все такие. Плавные движения, классно танцуют. Кольца на пальце вроде нет, а наличие бойфренда – Никогда его не смущало. Да и мужик тоже, он уверен в своих силах. Малик взял бокал с подноса, проносимого мимо важным официантом. Ха, проще пареной репы. Он переспит с ней денька через два. Запросто мог бы и сегодня, но, похоже, девица любит розовые сопли, вроде цветуёчков, стихов и вздохов на луну. Нет проблем. Он запросто разыграет безнадежного романтика, для которого секс в отношениях вовсе не главное а потом уже оглушит ее своими уникальными умениями. Расслабленно прихлебывая джин, поправив шелковый галстук от Армани, Малик начал приближаться к будущей жене, как лисица к беспечному цыпленку. Их разделяло только пять метров, еще минута, и он на моменте, Едва Малик представил, как раскроются глаза Светланы, когда в постели он, нежно закутав ее в одеяло, будет с возвышенной страстью декламировать стихи Есенина, соблазнителя толкнули под руку. Джин выплеснулся аккурат на белую рубашку какого-то загадочного иностранца. Судя по виду Эфиопа из посольства, чернокожего, но с европейскими чертами лица, его глаза спрятались за темными очками. «Простите, пожалуйста», — пролепетал Малик. Сори! добавил он на всякий случай по-английски, ибо не был уверен, что извинения правильно поняты. «Чё, сори! дыхнул на него перегаром тип, неясно, как попавший на вип-прием. Какой-то грязный рокер с длинными белыми волосами в черном плаще и в несвежей майке «Демон Лорд». «Ты моего друга обидел, козел? Пиджак его видишь, бля?» На штукарь евро попал, уродец. Давай разбираться. Прошу прощения, горячо запротестовал Малик, но меня толкнули. Дальнейшие протесты не удались. Молодого человека ужасно больно ударили в живот. Хуком вниз. Незаметно для окружающих. Но столь сильно, что тот моментально потерял возможность дышать. Ноги Малика обмякли. Его вот тут же подхватили крепкие объятия, со стороны похожие на дружеские. «Перебрал, друган!» — ГГК объяснял гостям и охране Агорез, таща покрывшегося потом Малика к выходу. «Освежиться малость надо, чтоб прямо тут не наблевал. Пардон, ребята, больно он у нас к халяве, а хочешь». Вытащив Малика на задний двор, Агарес бросил его на асфальт к мусорным бакам и без разъяснений дважды приложил ногой по лицу. Подошедший ангел с интересом посмотрел, как стражник первосвященника Анны выплевывает передние зубы. Запустив руку в карман, он достал костет. «Я начну с твоего позволения», — вежливо поклонился Авадон брату. «Угощайся», — тот отступил, сделав гостеприимный жест. Всего за десять минут они профессионально отделали Малика. Быстро, злобно и жестоко. Лицо противника было превращено в месиво. Сначала било в аддон, потом он отдыхал и вахту с костетом принял огорец. Сломав малюку нос, челюсть, выбив одиннадцать зубов и сокрушив четыре ребра, они бросили тело там же, щедро завалив мусором из ближайших пакетов. Небеса внезапно прогремели громом. Из серых туч пролился дождь. «Нормально!» Деловито кивнул Агарес Присев, он отмывал руки от крови В свежей дождевой луже Жалко его убить нельзя Хотя понятное дело Для него это было бы счастье Ну что ж, сработано на диво элегантно Теперь с этими переломами Загипсованный Он проваляется в больнице Пару-тройку месяцев И ему определенно станет Не до ярких знакомств с девушками Угу Весело отозвался Авадон, глядя на розовеющую воду. Поэтому они не встретятся, и Света не выйдет за него замуж, и не умрет в день свадьбы. Да, с довольным видом подтвердила горест, не умрет. Демон и ангел вернулись в зал. Взяв по пиву, они смотрели на Светлану, уносившуюся по залу, исказенную улыбкой, раздававшую гостям пресс релизы Каждый сейчас вспоминал все то, что случилось в номере отеля «Балчук», но не имел никакого желания делиться своими впечатлениями. «Пора», — сказал ангел, отставив бокал соседающий по стенкам пены. «Пора», — поддержал демон, одним глотком допив пиво. Ангел вышел первым, подставляя лицо под теплый дождь. Впереди сияли очертания райского портала, невидимые для посторонних очей, Заметные и близкие только ему одному Демон задержался на пороге Оглянувшись на Светлану Последний раз И глаза неожиданно встретились Словно зацепившись За взгляд демона Девушка пошла к нему через весь зал Демон не двигался с места Она приблизилась Он почувствовал запах ее волос Простите Откровенно смущаясь, сказала Светлана. Нет, серьезно, я совсем не пытаюсь вас склеить. Понимаю всю банальность, сама чертовски не люблю такие вещи, но ваше лицо мне кажется ужасно знакомым. Скажите, пожалуйста, мы с вами раньше нигде не встречались? Она замерла в ожидании ответа, волнуясь, неосознанно поправляя локон. Нет, покачал головой демон. Вы ошиблись. Он миновал порог вслед за ангелом, растворившись в каплях дождя.